Глава 18 Семь историй впереди. Сколько минула лун, знала одна Хедвика. Она, те, чьи голоса в её шаре отражались эхом, до да все, к кому она обращалась на своём пути. Когда правительница, незамеченной вернулась в Грозогорье, прежняя ранняя весна тихо топила снег по обочинам дорог, заливала талой водой солнечные площади. Город стоял нетронутым. Семь земель застыли в глухом сне. Словно домой возвращалась. после долгой дороги. Да так оно и было. Вышла из своих покоев ранним утром, еще разовела рассветным соком схваченный цепким ночным холодом снег. Первые служанки бегали по дворцу, наводя блеск на серебряные зеркала, а повар принимал у городского пекаря горячий хлеб. За завтраком ей объявили, что мудрейшие храбрецы, бесстрашнейшие воины и великие ведуны созваны со всех сторон Северолесья и уже спешат к Грозагорью, чтобы предстать перед нею, дабы могла она воочию убедиться в их мудрости и выбрать достойнейшего советника. Кто же из них лучший, по-вашему? Лучшего покажет время правительница. Но вернее Хильдегарда никого не сыскать, а среди тех, кто прибудет к тебе, есть его дальний родич. «Хцев с холмов сажи!» «Хцев с холмов сажи!» — повторила она, крутя на пальце кольцо с жимлостью. «А как прибудут гости?» «Кто верхом? Кто с собственным войском? А за кем высланы кареты?» «Если кто-то, кто пешим ко мне прийти собирается?» Путников с холмов сажи никогда на лошадях не видали в мирные времена. Снова «Хцев!» «Что еще о нем ведомо?» Семьи не имел, в юности прибился к каравану, что бродил по Северолесью до тех пор, пока властитель всех цыган, воров да бродяг не собрал под своей рукою. Говорят, от рождения имел синий шар, но история странная. Не то шар потух, не то забрали его, но не сумеречные воры, а Карла, что растит в горах ягоды желаний. Отчего желает стать советником моим? За юность свою все семь земель сходил вдоль и поперек, да не от того, что приключений искал, а от того, что очага нет. к которому возвращаться бы тянуло. Ищет тихой гавани, где мудрость его будет во благо. И защититься хочет от тех, кто может ее во вред обернуть. Но если станет он советником, покоя ему не видать. Через сколько прибудет он в Грозогорье? Дорога от холмов сажи идет через Химериев лес, через Троворечье и Великий Овраг. Не раньше, чем через полумесяц будет у ворот. Выйду ему навстречу, через неделю. Охраны мне не нужно. А до того пригласите во дворец мастера Грегора. Потолкую с ним о новой руде. Да кое о чем другом. Благодарю за службу. До этой минуты, сама не отдавая себе отчета, она карабкалась и карабкалась вверх по горе. По горе, облитой серебром снега и золотом фонарей, усыпанной домами и палой листвой, увитой сухим шиповником. Венец горы, дворец, принял ее в свои сияющие объятия. Золотые покои, свежие простыни и роскошные погреба, устланные бархатом коридоры и высокие стрельчатые окна. Но теперь она покидала этот дворец, оставляя его до своего возвращения на милость мудрецов и придворных. Да и вернется она, Хедвика знала ненадолго, а лишь за тем, чтобы в последний раз окунуться в гавань покоя, какой ищет Хцев с холмов сажи, но который не суждено обрести ни ей, ни быть может, ему. Правительница спускалась извилистыми улочками, оставляя за собой балаганы и переулки. В стеклах мерцали искры рассвета, а над оледеневшим прудом вспыхивали, потрескивая, утренние солнечные брызги. Она улыбалась пустым дорогам, по которым только спешили к большим площадям подводы с зерном, хлебом и молоком. Солнце поднималось, раззалачивая коричневые крыши, талая вода ломала лучи. а черепица и стеклышки в переплетах вновь играли десятками цветов, как в первый ее день в Грозогорье. Утро было прекрасным и обещало добрую дорогу. А там, за городскими воротами, куда она спускалась по скользким мощеным улочкам, уже пылала золотая весна. Чем дальше от Грозогорье, тем теплее становились земли, и где-то уже раскинулись спелые поля середины лета. Но путь ее лежал не в плодоносные княжества. по берегам зеленой реки, а в лес, через великий овраг, еще дышавший зимним холодом. Проходя мимо высокого дома на Золотой улице, Хедвика почувствовала первые щупальца знакомого тумана в мыслях и накинула капюшон. Но разве можно было темной тканью отгородиться от того, что с каждым днем все прочнее впитывалось, вливалось в ее душу? В каменном доме, выкрашенном голубой краской, с жёлтыми колоннами по краям, с тёмным окном в тройной раме. Жила когда-то алхимик, что приходилось Грегору, родной дочерью. Шар её Хедвика спрятала и заговорила так, что никто больше до самого конца Грозогорья не смог бы его отыскать. Но Шар сделал своё дело, и, шагая мимо притихшего дома, хедрика едва не позабыла, кто она — правительница ли Грозогорья или алхимик, что способна переплетать магию трав и струн. Лишь миновав крыльцо и оставив за собой низкую каменную изгородь, она глубоко вдохнула и обуздала мысли и свои, и чужие. «Удачи!» — шепнула алхимик. «Или сама Хедвика, или ветер!» — прошумел в голых ветках, на которых узелками набухали крошечные паутинки почек. Наконец остались за спиной большие и малые улицы, переулки, аллеи и площади горзагорья Перед ней выселись кованые городские ворота, украшенные резьбой чеканных созвездий. Не прошло минуты, как створки послушно распахнулись, впуская в город искрящиеся горячее утро, и тёмная фигура в мантии с изумрудной каймой выскользнула на дорогу. Прошло ещё мгновение, створки закрылись, и во дворе перед воротами вновь сгустились рассветные сумерки. А стражники даже не вспомнили, что за девушка покинула город в рассветную рань. Она оставляла каменное и тёмное грозогорье, шла в широкие семь земель. Мрачный город притих в надежде. Хоть и продолжал он пылать фонарями и шуметь ярмарками, но ночами здесь закрывали окна и накрепко запирали двери. Клубилась над городом тень, которую не отогнать ни солнечному свету, ни ярмарочным огням. А может быть и ей, правительнице с семиимённой, это было не под силу. Хедвика шла широкой тропой. и последние талые лужицы сменялись молодой травой. В траве раскрывались по велению солнца васильки и герань, разворачивали навстречу дню широкие лепестки маки, поднимались золотистые лютики, качались на ветру метелки Донника и Кипрея. Лето вступало в свои права, и правительница Грозогорья, ведя ладонью по упругим волнам разнотравья, шла по тропе в рассвет, по пути от неба до неба, по дороге в огонь. И чем дальше оставались каменные стены Грозогорья, тем смелее поднимала голову дерзкая лесная Нейлит, в чьем синем шаре некогда велись травы и соцветия. Ласково щурилась на солнце осторожная Филлард. Ее шар отливал золотом пшеницы и густой сизой синевой грозового неба. Шаг за шагом она оставляла за собой деревни и села, тесанные дома, калитки и тропы, околицы и темные стекла, за которыми уже томилась утренняя жизнь. Не заметила, как миновала трава речья, как сошла с тракта извернувшегося луковой тетивой. Солнце теплело, выкатывалось на самую высоту неба, а, продержавшись там миг, падала в тёмные беззвёздные ночи и снова вставала. Шли дожди, и ходили над землёй густые тучи, а она всё шагала вперёд в коконе колдовства и тишины. Когда из пыльной дымки впереди наконец вдохнул холодом великий овраг, когда услышала хедрика, Первые шорохи и скрипы, с какими раздирали древесные корухи меры и грвецы, она была уже в последней деревне на пути нового царства холода. Ни одно грозагорье было проклятием лишено лета. Таким же был и туманный великий овраг. А в лесу за ним и время на часах, и времена года вовсе сбились и неслись с темной каруселью, путая ветви, путая дороги. Там-то она и хотела встретить. будущего советника, о котором шар из мёртвого города ведал куда больше, чем все дворцовые мудрецы. За деревней открывалось широкое поле, осеннее поле, неподвластное календарям. В Грозогорье стояла ранняя весна. По дороге от города катилось пёстрое лето. Кое-где уже созревали плоды, исходила земля мягким медовым соком. Во враге клубилась зябкая изморозь поздней осени. А здесь... В этом огромном золотом поле царила осень, жаркая, горячая, в последнем порыве, поднявшаяся к солнцу. Вдыхая щекочущий запах сухой нагретой земли, Хедвика вошла в золотые волны, в густые и тяжелые колосья, напитанные солнцем, сиявшие под грозовым небом. Там, за кромкой спелой пшеницы, уже шумел, звал ее, выгибаясь тонкими березами опушки лес. Ближе и ближе, все глубже в пшеницу шла Хедвика. Громче и громче звенел в ней смех, смеялась, рвалась на бесконечный простор филард. Ей вторила гордая-горная нелит, убирая с олба тяжелые пряди, мягких, как лен, волос. Хедвика кошла перестав раздумывать, кто она, и уже не стремилась обуздать тени, жившие в ее шаре. Не просто впустила их в себя, но выпустила на волю и, наконец, совершенно забылась и, сбросив широкую мантию, скинув туфли, бежала по тропинке среди поля, задыхаясь от свободы, и горячая земля жгла босые ступни, а травы щекотали колени. Ветер трепал ее волосы, семиименной, семиликой. И этот миг... Был самой бесконечностью, густой, как пшеница, высокой, как корабельные сосны, широкой, словно небо северолесья. Она вбежала в лес под первые его арки и кроны, даже не заметив, как кончилось золотое поле. Лишь лесной сумрак ослепил ее после сияющих колосьев. Не одну, а семь историй прожила. Да только седьмая лишь начаться успела. И впереди ее дороги и города, радости и печали. Есть шары, которые не разбить, есть истории, которые не закончить. Дорога северного винограда велась через лес, через малинник и сосновые иголки. Что там впереди? то углядит, что дальше седьмого шага, седьмого шара? Она не знала. Солнце перешагнуло полдень по своей небесной тропинке. Кроны и ветви сомкнулись за спиной, и теперь шагала она в прохладном мраке, С лёгкой усмешкой спрашивала себя, как назваться перед ксцефом. За раздумьем оскользнулась на мокрой хвоя, опустила глаза, под ногами влажная листва. Где-то близко, пробиваясь из земли, начинался ручей. Пошла вдоль по руслу. Над водой склонялись серебристые ольхи, по чёрной глади стелился туман. У витой коряги в человеческий рост ручей делал крутой поворот. Чувствуя в ногах забытую усталость от долгого хода, она выбрала сухое место и опустилась на источенную жуками корягу. В разные стороны расходились лесные коридоры, становилось всё холоднее. В этом лесу со сбитым временем зимы были чаще, весны короче. До новой зимы оставалось несколько часов. Она завернулась в мантию и принялась ждать. В груди бился шар. Скоро вдалеке затрещали сучья, по лесной земле мягко и глухо ступали копыта. А говорили на лошади, в мирные времена не видали. Сумерки сгустились, будто кто окунул широкую кисть чернила и провел ею по тому стеклу, сквозь которое глядим на мир. Хедека улыбнулась и притаилась за корягой. Вокруг кружили первые зимние бабочки. Вверх по ручью, верхом на лошади, ехал высокий путник в темном плаще. Из-под капюшона выбивались светлые пряди, на шее тускло поблескивал, похожий на ключ оберег. почуев путник натянул поводье и лошадь послушно остановилась он прислушался огляделся по сторонам когда в упор глянул на затаившуюся за корягой правительницу грозогорьья она наконец рассмотрела его глаза пшеничные абрикосовые цвета соломенной песочной дымки раскосые и широкие статный серокудрый золотоглазый он спешился и подошел к прибрежным кустам некогда разговаривать «Если хотите спастись, садитесь на лошадь впереди меня. До зимы несколько часов. Мы успеем уйти из низины». «Здравствуй», — ласково подумала она, обращаясь к акварели. Несколько минут скакали в молчании. Солнце за спинами стремительно заходило. Четверть часа, и листья обратились чистым литым золотом. Где-то там, впереди, за траворечимой оврагом, их ждали гроза и семь земель, странствия и страхи. Но еще прежде за лесом, вокруг и повсюду ждало семиименную безлюдное душистое поле, в котором широкими волнами ходили большие ветры.